Логотерапевтическая техника парадоксальной интенции В слове «логотерапия» логос означает «дух», то есть смысл. Под словом «дух» мы понимаем особое измерение, исключительно человеческий феномен, и в противоположность редукционизму логотерапия отказывается сводить дух к каким-либо феноменам ниже человеческого уровня или же из них его выводить. В специфическое человеческое измерение мы помещаем, среди прочих феноменов, способность самотрансцендентности, устремленной к логосу. Бытие в мире для человека всегда выходит за собственные пределы, всегда устремлено к смыслу. Человек в своем бытии в мире сосредоточен более всего не на удовольствии или власти и даже не на самореализации, но на воплощении смысла. В логотерапии мы называем это волей к смыслу. Итак, помимо духа, смысл и есть фокус внимания логотерапии. Рука об руку с самотрансцендентностью человека идет и его способность дистанцироваться от себя. Эта способность характеризует и конституирует человека как такового. Пандетерминистская антропология выносит за скобки эту сущностную человеческую способность отрешаться от себя, зато предложенный мною метод парадоксальной интенции чрезвычайно плодотворно пользуется ей. Эта логотерапевтическая техника основана на благотворном влиянии собственных усилий пациента на желать себе то самое, чего он так сильно боится. Таким способом удается в итоге лишить страх всякой материальной силы. Ведь страх заранее делает реальным нечто ужасное, а интенсивное желание заранее лишает реальности то, чего так сильно желают. Этим и пользуется логотерапия. Она подводит пациента к тому, чтобы он хотя бы на миг самостоятельно принял то, чему до сих пор боялся заглянуть в глаза. «Сегодня я выйду на улицу, и пусть меня сразит инсульт», должен, к примеру, сказать себе пациент, страдающий агорофобией. Как это выглядит конкретно, покажем на следующем примере случая. После того, как я представил метод парадоксальной интенции на клинической лекции, я получил письмо от одной из присутствовавших в аудитории слушательниц она поведала мне свою историю ее преследовал страх перед тремором который всегда наступал в анатомическом театре при появлении преподавателя всякий раз ее охватывала дрожь но после моей лекции наша юная коллега решила попытаться применить этот метод к самой себе самостоятельно теперь всякий раз когда профессор являлся проводить вскрытие она говорила себе «Ух, и затрясусь же я сейчас! Пусть видит, как хорошо я умею дрожать!» И на том, — сообщала она мне, — почти сразу исчезли и тремор, и страх перед ним. Место страха заняло желание, желание целительное. Разумеется, такое желание не понимается всерьез и окончательно, однако достаточно хотя бы мгновение на нем задержаться, пациент начинает в тот же миг смеяться, по крайней мере, про себя, и мы выиграли раунд. Этот смех, как и любое проявление юмора, создает дистанцию, позволяет пациенту отступиться от собственного невроза. Ничто так не помогает человеку установить дистанцию между собой и чем-то иным, как юмор. Терапевтический эффект парадоксальной интенции полностью зависит от того, хватит ли врачу отваги разыграть с пациентом эту сцену. Поначалу пациент будет улыбаться, но потом ему придется тоже участвовать, применить парадоксальную интенцию к конкретной ситуации своей фобии и, наконец, научиться смеяться страху в лицо и так от него дистанцироваться. Гарвардский психолог Олпорт однажды заявил, что любой невротик, сумевший однажды хорошенько посмеяться над собой, уже находится на пути к выздоровлению. И мне кажется, что, применяя метод парадоксальной интенции, мы получаем клиническое подтверждение этой догадки Олпорта. Ничто так не способствует благотворной перемене условных и данных обстоятельств, как юмор. Можно проиллюстрировать важность такой установки для проблематики страха с помощью анекдота. Первая мировая война, сидят вместе высокий армейский чин и военный врач еврей. Начинается бомбежка, и высокий чин принимается дразнить врача такими примерно словами. Тут-то и видно превосходство арийской расы нацемитской. Теперь-то вам, господин врач, придется узнать, что такое страх. Но это врач возражает. И еще бы, конечно, мне страшно. Однако в чем тут превосходство? Если бы вам, господин полковник, было так страшно, как мне, вы бы давно уже сбежали. В этом анекдоте речь идет о реальном страхе, а мы по большей части разбираемся с невротической готовностью к страху. Однако общее в обеих ситуациях установка или же ее терапевтическое изменение. Парадоксальная интенция связана с тем, что мы назвали упрямством духа. Оно может проявляться не только героически, но и иронически. Поскольку юмор методически вполне уместен, полагаю, будет, кстати, процитировать еще анекдот, который грубо, но наглядно передает инверсию интенции, типичную для парадоксальной интенции. Ученик пришел в школу с опозданием и в оправдании себе заявляет. На улице сплошной гололед, стоило мне сделать шаг, и я откатывался на два шага назад. Учитель с торжеством обрывает его. Будь это так, ты бы вовсе не сумел добраться до школы. Но юный прогульщик ничуть не смутился. А я вот что сделал, развернулся и пошел домой. Моим сотрудникам Эви Нибауэр-Коздере и Курту Кочуреку с помощью парадоксальной интенции удавалось за краткий срок настолько улучшить состояние даже пожилых пациентов с застарелым неврозом, что они вновь становились работоспособными. Профессор Мюллер Хегеман, главный врач Лейпцигской психоневрологической клиники при Университете Карла Маркса, рассматривает эти психотерапевтические средства лечения как весьма полезную технику. В последние годы он многократно отмечал положительные результаты в наблюдаемых им случаях фобий. Доктор Ханс Герц, заместитель главного врача по лечебной части государственной больницы штата Коннектикут США, приводит подробный разбор случаев. 24 пациента с фобиями, неврозами, тревоги и навязчивых состояний с длительностью заболевания от двух недель до 20 с лишним лет были излечены с помощью парадоксальной интенции. На основании своего многолетнего клинического опыта доктор Герц счел парадоксальную интенцию особенно действенной техникой при лечении именно фобий, неврозов, тревоги и навязчивых состояний. Даже в тяжелых неврозах, навязчивых состояний этим методом удавалось добиться по меньшей мере заметного улучшения. В острых случаях он настойчиво рекомендует короткий курс такого лечения. Мне удалось убедиться, что логотерапевтическая техника успешно может быть применена и в тяжелых хронических случаях. Приводимые далее истории болезни служат тому доказательством. А.В. 45 лет, замужем, сыну 16 лет. История болезни продолжительностью 24 года. Все это время она страдала от тяжелейшей фобии, ее синдром включал клуустрофобию, агрофобию, страх высоты, страх перед лифтами, мостами и так далее. В связи с этими жалобами она 24 года наблюдалась у различных психиатров, в том числе проводились рекомендованные длительные курсы психоанализа. Кроме того, ее неоднократно помещали в клинику, она проходила лечение электрошоком, и под конец ей предложили хирургическую операцию, лейкотомию. Последние 4 года она провела в клинике и все это время в отделении для буйных. Но ни электрошок, ни интенсивное лечение барбитуратами, фенотиазинами, ингибиторами моноамилооксидазы и амфетаминовыми препаратами – Не дали ни малейшего результата. Она не могла покидать пределы небольшой площадки вокруг своей кровати. Даже принимая все эти транквилизаторы, она все время пребывала в остром возбуждении. Не имел успеха и полуторагодичный курс интенсивного психоанализа, проводившийся опытным врачом во время ее пребывания в клинике. 1 марта 1959 года за лечение взялся доктор Герц и применил метод парадоксальной интенции. Вскоре все лекарства сняли, и только этим методом удалось устранить постепенно симптом за симптомом, одну фобию за другой. Затем пациентку попросили пожелать себе глубокий обморок и при этом предоставить себе это в самых страшных, каких только возможно образах. Понадобилось всего несколько недель, и пациентка сумела проделать все то, с чем прежде не справлялась. Вышла из отделения, прокатилась на лифте и так далее. Все это с твердым намерением лишиться чувств, потерять сознание, чтобы доктору Герцу как следует показать, насколько ей хочется рухнуть в паническом страхе. Например, в лифте она говорила, «Знаете, доктор, я очень стараюсь испугаться, упасть в обморок, и напрасно. Не получается, и все тут». Впервые за много лет она сумела прогуляться за пределами клиники и тоже старалась напугаться, но ей это так и не удалось. За пять месяцев пациентка полностью избавилась от всех симптомов. Впервые за 24 года, вслушайтесь в эту цифру, она смогла без малейших признаков страха поехать на выходные домой. Вернее, нет, не совсем. Оставалась проблема с переходом по мосту. И потому в тот же вечер, когда она вернулась в больницу из дома, доктор Герц усадил ее в свою машину, отвез к мосту и попросил перейти мост. «Постарайтесь же, наконец, испугаться так сильно, как только можете», — сказал он ей. «Не получается, я не могу испугаться, ничего не получается», — господин доктор, — отвечала она. Вскоре после этого пациентку окончательно выписали из клиники, и вот уже четыре с половиной года она ведет нормальную и счастливую жизнь в кругу семьи, и если обращается раз-другой в год к доктору Герцу, то лишь затем чтобы выразить свою благодарность». Д.Ф. — 41 год, женат, отец двух дочек, страдал от типичного экзистенциального вакуума. Кроме того, он не мог делать записи в присутствии других людей. Его тут же охватывала дрожь. Это превратилось в серьезное препятствие для профессиональной деятельности. Тем паче, когда он не смог уже и выполнять в присутствии других людей действия, требующие точных движений. Так он не мог в компании поднести карту наполненный стакан, не говоря уж о том, чтобы раскурить сигарету. В курсе терапии ему посоветовали продемонстрировать всем, какой он замечательный дрожалка. «Покажите всем, как вы нервничаете, как расплескиваете во все стороны кофе». И после трех сессий он уже не мог больше это продемонстрировать. «Ничего не получается, я перестал дрожать, я даже не могу себя заставить испугаться, как не стараюсь». Такова была дословная его реакция. А там и с экзистенциальным страхом совладать удалось. А.С., 30 лет, мать четырех детей, страдала от сильных панических атак, в особенности от постоянного страха смерти. В подробности ее истории болезни здесь углубляться не стоит. Достаточно сказать, что в данном случае инструкция парадоксальной интенции звучала так. «Отныне вы будете не менее трех раз в день умирать от инфаркта». Следует отметить, что в данном случае причиной невроза стал конфликт с супругом. После краткого курса лечения методом парадоксальной интенции сразу же наступило облегчение, и вскоре госпожа С. смогла также разобраться в ходе психотерапевтического лечения и с супружескими конфликтами. Не может быть и речи о том, чтобы заменить парадоксальные интенции понимания и проработку всех видов невротических конфликтов. Разумеется, дело скорее в том, чтобы даже в тех случаях, когда парадоксальная интенция приведет к успеху, проводить лечение таких конфликтов также методами традиционной психотерапии или логотерапии. В.С. 35 лет, женат, отец троих детей. Его домашний врач сообщил доктору Герцу, что мужчина боится умереть от инфаркта, особенно во время и по причине полового акта. Было проведено подробное медицинское обследование, и все результаты, в том числе ЭКГ, оказались в норме. Когда доктор Герц впервые увидел этого пациента, мужчина был напряжен, печален и тревожен. Он признался доктору Герцу, что постоянно находится в таком нервном состоянии и легко впадает в панику, но раньше до подобных состояний не доходил. Затем он пояснил, что как-то ночью, непосредственно после полового акта, отправился в ванную умыться, наклонился над ванной и почувствовал сильную боль в области сердца. Это вызвало у него панический страх, усугубившийся при мысли, что его сестра умерла от порока сердца в 24 года, а мать в 50 лет. Он решил, что сейчас и его постигнет та же участь. Пациента прошиб пот, он думал, что настал его смертный час. С той ночи он регулярно считал свой пульс, а страх, естественно, то и дело вызывал усиленное сердцебиение. Уверение терапевта, что его организм в полном порядке, он пропускал мимо ушей. А ведь на самом деле он всего лишь потянул мышцы груди, неудачно наклонившись над ванной. Но эта мгновенная боль послужила пусковым механизмом, запустившим порочный цикл тревожного ожидания. В ходе логотерапевтического лечения все это удалось пациенту объяснить, и он получил задание изо всех сил торопить приближение инфаркта. Да, пожелать себе прямо тут, на месте, умереть от сердца. На это пациент отвечал уже со смехом. «Доктор, я стараюсь, но не получается». И все же врач настаивал, чтобы он всякий раз поступал именно так, едва почувствовав подступающую тревогу. Сессия закончилась советом сделать все для того, чтобы не меньше трех раз в день умирать от сердечного приступа. Через три дня пациент вернулся к врачу, совершенно избавившись от симптомов. Ему удалось весьма успешно применить парадоксальную интенцию. Хватило всего трех визитов к врачу, и с тех пор, уже полтора года, не наблюдается никаких рецидивов. П.К. 38 лет, женат, отец двух подростков. 21 год страдал от тяжелых симптомов невроза навязчивости и тревоги. На первом плане страх сделаться гомосексуалом и таким образом оказаться выброшенным из общества, когда он непроизвольно цапнет за гениталией какого-нибудь оказавшегося рядом мужчину. Психиатр уже готов был поставить диагноз шизофрения. Пациент получал интенсивное лекарственное лечение, а также лечение электрошоком, но ничто не давало сколько-нибудь заметного облегчения. Когда доктор Герц... Первый раз принял этого пациента, господин К. был напряжен, заметно возбужденный плаксив. 20 лет я живу в аду. Как я только не лечился. Лишь моя жена знает обо всем. Но поверьте, легче мне бывает только во сне». Этот страх схватить кого-то за пенис становился особенно сильным, когда мужчина должен был сходить к парикмахеру. Ему заранее рисовалось не только изгнание из общества, но и потеря работы. Десятки других навязчивых страхов, которые в самом деле превращали его жизнь в ад, здесь перечислять не стоит. Суть в том, что они сделались для него препятствием ко всем радостям жизни. В частности, пациент не мог поехать в отпуск. Полгода дважды в неделю проходили встречи с логотерапевтом. Удавалось устранить один симптом за другим. И это важнейший момент. Получив совет... При каждом удобном случае на улице, в ресторане и где угодно хватать первого подвернувшегося мужчину за пенис, пациент рассмеялся. Рассмеялся над собственными навязчивыми страхами. И вскоре они уже вовсе перестали его беспокоить. А самым выразительным доказательством исцеления стал его отчет о первом в жизни полете, на который он также вскоре отважился. Вернувшись из Флориды, впервые за много лет он вообще смог отлучиться из родного города, Пациент сообщил доктору Герцу, как он в самолете, и с кожи вон лез, нагоняя на себя панический страх, а главное представлял, как он будет бегать по салону и дергать одного за другим мужчин за пенис. А результат? Ни капли страха, напротив, поездка и отдых превратились в непрерывную череду радостных событий. Пациент полностью освободился от своего недуга и был во всех отношениях доволен жизнью которая наконец-то пришла в норму. А, а, 31 год, замужем, на протяжении 9 лет страдала различными фобиями, в первую очередь тяжелой агорофобией. Наконец ее состояние ухудшилось настолько, что пациентка вовсе не могла выйти из дома. Она многократно лечилась в психиатрических больницах и университетских клиниках, пробовала и психоанализ, и электрошок, и лекарственную терапию, но ей ничто не помогало, И прогноз был неблагоприятный. Логотерапевтическое лечение конкретно методом парадоксальной интенции было в этом случае проведено одним из моих ассистентов, которого я обучал технике Франкла, и длилось не более 6 недель. После этого пациентка покинула нашу клинику, полностью избавившись от всех симптомов, и вот уже три года не имела рецидивов. С.Х. 31 год. Случай, весьма похожий на предыдущий, с тем отличием, что ее невроз затянулся на 12 лет. Она много раз госпитализировалась и безрезультатно проходила многочисленные лечебные мероприятия в санаториях. Наконец, в 1954 году ей сделали лейкотомию, но тоже безуспешно. После применения парадоксальной интенции состояние улучшилось за 6 недель. Пациентка была выписана из больницы и на протяжении 3,5 лет у нее не отмечается никаких рецидивов или осложнений. На симпозиуме по логотерапии в рамках шестого международного конгресса по психотерапии доктор Герц докладывал о двух случаях. Госпожа Р.В., 29 лет, мать троих детей. Из-за развивавшейся на протяжении 10 лет фобии она уже неоднократно подвергалась различным видам психиатрического лечения. 5 лет назад... Она была доставлена в санаторий, где ее пытались лечить электрошоком. За два года до того, как ее лечением занялся доктор Герц, она лечилась в больнице штата Коннектикут. По выходе из больницы пациентка обратилась к другому психоаналитику и еще два года продолжала лечение у него. В результате она научилась психодинамически истолковывать свой невроз, однако так от него и не избавилась. К тому моменту, как она обратилась к доктору Герцу, она страдала от множества фобий. От страха высоты, страха одиночества, не могла есть в ресторане из страха, что с ней случится приступ паники или рвоты. Не смела входить в супермаркеты и ездить в метро. Вообще избегала толпы. Но не могла и одна ездить в машине, с трудом останавливалась на красный свет, боялась в церкви громко закричать или выругаться во время службы и так далее. Доктор Герц предложил пациентке пожелать себе все то, чего она до тех пор боялась. Пусть представит себе, как с мужем и друзьями приходит в ресторан и прямо за едой блюет людям в лицо и совершает худшее свинство, какое можно придумать. Пациентка в самом деле попыталась объездить на машине супермаркеты, съездила в парикмахерскую, постаралась нагнетать в себе как можно больше страха и, наконец, с гордостью отчиталась, что ей все благополучно удалось проделать. Шесть недель спустя уже супруг жаловался на то, что она слишком часто куда-то уезжает. Вскоре она уже самостоятельно ездила на машине к доктору Герцу и обратно за 80 километров. «Я уже всюду езжу одна», — с гордостью докладывала она. Через четыре месяца после начала лечения методом парадоксальной интенции она отправилась за 160 километров в Нью-Йорк, проехала по мосту имени Джорджа Вашингтона, по тоннелю имени Линкольна Объехала огромный город на автобусах и метро, и, наконец, вершина торжества над своими страхами и полного освобождения поднялась на лифте на крышу высочайшего в мире здания небоскреба Empire State Билдинг». «Это было великолепно!» — восклицала она. Муж подтвердил доктору Герцу. «Моя жена стала другим человеком, она теперь и сексом занимается с удовольствием». Супруги обзавелись четвертым ребенком, и семья вела совершенно нормальную жизнь. С тех пор в течение двух с лишним лет никаких рецидивов. Психотерапевтическое решение подкреплялось небольшими дозами валиума, 25 мг в день. А вот случай пациента с неврозом навязчивых состояний. Господин М.П., 56 лет, юрист, женат, отец 18-летнего студента. 17 лет назад его охватило внезапно, словно гром с ясного неба, ужасное навязчивое представление. Будто он... На 300 долларов занизил свой подоходный налог и таким образом обманул государство, хотя он составлял декларацию добросовестно и умело. От этой мысли я никак не мог отделаться, как бы ни старался, рассказывал он доктору Герцу. Ему уже виделось, как за такой обман его судят, сажают в тюрьму, газеты разносят скандальную историю, профессионально он мертвец. Он отправился в санаторий, и там прошел сначала психотерапевтический курс, Затем получил 25 ударов током, но безо всякого успеха. Состояние его со временем ухудшилось настолько, что пришлось закрыть адвокатскую контору. Бессонными ночами он боролся с навязчивыми представлениями, которые день ото дня множились. «Только избавишься от одного, уже появляется другое», — рассказывал он доктору Герцу. И он принялся все перепроверять, даже колеса своей машины. В особенности его мучило навязчивое беспокойство. Как бы ни истек срок какой-нибудь из его многочисленных страховок, вдруг он упустил этот момент. Ему приходилось постоянно перечитывать и их тоже, а затем он запирал их в специальный стальной сейф, предварительно в сотый раз изучив каждую страницу. Наконец он купил у лондонской страховой компании Lloyd's специальную страховку от последствий какой-либо неумышленной и непредвиденной ошибки, если он допустит ее в своей профессиональной практике. Однако вскоре с адвокатской карьерой было покончено. Навязчивая потребность в повторных действиях сделалась столь острой, что пациента уложили в психиатрическую клинику Миддлтауна. И тогда началось лечение у доктора Герца методом парадоксальной интенции. На протяжении четырех месяцев мистер П. проходил курс логотерапии по три раза в неделю. Вновь и вновь врач советовал ему применять такую формулировку парадоксальной интенции. «Мне на все плевать. К черту перфекционизм. Меня все устраивает. Пусть хоть в тюрьму сажают. Чем раньше, тем лучше. Бояться последствий собственных ошибок? С какой стати? Если меня за это посадят, что там, что тут, невелика разница. Зато мне вернут деньги, мои славные денежки, которые я бросил в пасть этим лондонским господам». И далее он, как полагается в парадоксальной интенции, желал себе сделать как можно больше ошибок в прошлом, а уж в будущем и вовсе громоздить ошибку на ошибку, доказать собственным секретаршам, что он величайший в мире путаник. Доктор Герц совершенно уверен в том, что полное отсутствие какой-либо заботы с его стороны, как, мол, без него исполняются его инструкции, сыграло свою роль. Когда пациент учился не только формулировать парадоксальную интенцию, но еще и придавать ей юмористический оборот, к чему доктор Герц, конечно, тоже приложил руку. В частности, он приветствовал пациента, когда тот входил в его кабинет. «Как, боже мой, вы еще на свободе! Я-то думал, вы давно сидите за решеткой, уже и в газетах высматриваю, не пишут ли о большом скандале, вызванном вашими ляпами». Пациент в ответ громко хохотал и все более усваивал подобное ироническое отношение и применял его к себе, высмеивая собственные неврозы. Например, он говорил, «Мне на все наплевать, пусть запрут, зато страховая компания обанкротится». А теперь перенесемся на год вперед. Лечение давно закончено. Эти формулы, которые вы, господин доктор, называете парадоксальной интенцией, сработали как нельзя лучше. Они сотворили чудо, только так я могу это назвать. За четыре месяца я стал другим человеком. Да, порой мне в голову стучится какой-нибудь из старых дурацких страхов. Но, понимаете, нынче я могу сам с ним расправиться. Теперь я знаю, как с ним обойтись». И со смехом пациент добавил. «А главное, господин доктор, нет ничего приятнее, чем чтоб тебя взяли да и заперли покрепче и надолго». Тот факт, что логотерапия может сравнительно быстро воздействовать на поведение, подтверждается и докладом Эвани Бауэр Коздеры по статистическим результатам применения основ логотерапии и экзистенциального анализа в ее практике в 75% случаев наступило улучшение или полное излечение, причем такое улучшение, что дальнейшая психотерапия не требовалась. Доктор Герц поясняет, количество сессий зависит от давности заболевания. Острые случаи, которые развивались всего несколько недель, не более месяца, согласно моему опыту, вылечиваются за 4-12 встреч с врачом. Пациенты с многолетним анамнезом для полного выздоровления нуждаются в среднем в двух сессиях еженедельно на протяжении от полугода до года. Однако нужно настоятельно подчеркнуть, как важно протарить путь для только что усвоенной новой модели поведения, то есть для изменения установки в смысле парадоксальной интенции. Но мы же знаем бихевиористскую теорию обучения, согласно которой любое изменение установки – которое должно разомкнуть условный рефлекс, в рамках которого человек действует, сначала само должно быть подготовлено, для этого требуется определенный тренинг. На проходившем в Лондоне симпозиуме, посвященном логотерапии, доктор Герц подчеркивал, что психотерапевт, желающий применить парадоксальную интенцию, должен быть очень терпелив и упорен, иначе ему не добиться успеха. Успех лечения методом парадоксальной интенции полностью зависит от того, насколько врач владеет этой техникой. Так один коллега провозился полтора года с пациенткой, пытаясь методом парадоксальной интенции избавить ее от агорофобии и клаустрофобии. Доктору Герцу хватило четырех встреч с той же пациенткой, чтобы она решилась выйти из дома, сходить за покупками и даже приехала к нему в больницу за 30 километров от дома. Наконец доктор Герц подвел статистические итоги своей работы. За последние 6 лет он применял метод парадоксальной интенции к 29 пациентам с фобиями и к 6 с неврозом навязчивых состояний. Из пациентов с фобиями 22 вылечились, пятерым стало намного лучше, у двоих никаких изменений не отмечалось, но в этих двух случаях фобии имели вторичную выгоду. Из шести пациентов с неврозами навязчивых состояний четверо вылечились, а двум стало настолько лучше, что вот уже три года они вполне работоспособны. В этой связи нужно, вероятно, упомянуть, что подавляющее большинство случаев давно перешли в хронические. Один пациент страдал от невроза 24 года, и все остальные методы терапии уже были испробованы. Часто высказывается мнение, что результаты лечения методом парадоксальной интенции закрепляются ненадолго. Эти опасения не обоснованы. Во-первых, уже наблюдалось немало случаев, когда наступившее благодаря парадоксальной интенции излечения сохранялось годами и даже десятилетиями без рецидивов. А во-вторых, дополнительное подкрепление мы получаем из сферы, развиваемой ныне доктором Гансом Айзенком, бихевиористской психотерапии. Оказывается, мнение, будто так называемая симптоматическая психотерапия рано или поздно приводит к появлению новой симптоматики, поскольку она не излечивает причины невроза, всего лишь предрассудок. Приведем собственные слова Айзенка. Это мнение изначально было принято без доказательств и увековечено предрассудком. И далее Айзенк заявляет еще решительнее. Тот факт, что результат так называемого симптоматического лечения оказался долговечным и никаких новых симптомов не последовало, по сути опровергает гипотезу Фрейда. Своими успехами может похвастаться и непсихоаналитическая психотерапия, в особенности рефлексологическая школа. И эти успехи умножаются, как только врачи осмеливаются заглянуть в духовное, то есть, собственно, человеческое измерение. Огромное преимущество связано с лечением невротических и других болезненных симптомов не на том же, а на более высоком, на сугубо личностном уровне. Специалисты, ориентированные на экспериментальную психологию, которым благоволит Айзинг, относятся к своим достижениям критически. Характерно, что сам Айзинг и приверженцы его строгого исследовательского подхода признают, нисколько не пытаясь отрицать, сам факт конституциональной предрасположенности к неврозам. Невротическая симптоматика склонна чаще всего проявляться у людей, которые генетически унаследовали гиперактивную автономную нервную систему. Принимая во внимание конституциональные истоки невротических заболеваний, психотерапия и может работать только с симптоматикой. Психологическое лечение может заниматься только симптомами, ибо предрасположенность можно лечить только генетическими или химическими средствами. И тем паче в опубликованных под редакцией Азинка о работах экспериментально ориентированных психологов находит подтверждение логотерапевтический тезис о важности размыкания вторичных циклических механизмов. Однако бихевиористский подход ценен не только в теории, но и на практике, хотя и с оговоркой. Принято бихевиористской психотерапией теория не выходит за пределы психологического уровня собственно-человеческое измерение, в ноологическое, но останавливается на том, что Олпорт именует механической моделью и даже крысиной моделью человека. Это неизбежно для односторонней экспериментальной и бихевиористски ориентированной психологии. Отсюда следует, что такая сугубо человеческая позиция, как юмор, ни одно животное не способно смеяться, не может быть сведена к психологической, подчеловеческой проекции, но вполне раскрывается лишь в духовном пространстве специфических человеческих феноменов. В противоположность выдвигаемой вольпе терапии разобусловливания, Бьерн Квилхаук и Петрилович указывают, что логотерапия выходит за пределы уровня процесса обучения и условных рефлексов и способствует трансценденции пациента, поскольку она рассматривает симптомы невроза не на одном с ними уровне, но из другого измерения, измерение, собственно человеческих явлений. Например, в случае парадоксальной интенции мобилизуется важное и, собственно, человеческое умение дистанцироваться от невроза. Точно так же в рамках парадоксальной интенции мобилизуется замечательное человеческое свойство – юмор. Так или иначе, с помощью негативной практики, реципрокного торможения или парадоксальной интенции психотерапия умеет раскрывать механизм обратной связи. Мы описали невротические типы реакции, обусловленные этим механизмом, классифицировали их как модели поведения при неврозе тревоги, неврозе навязчивых состояний и сексуальном неврозе, в зависимости от основной тенденции, которой может быть бегство от страха, борьба с навязчивостью и борьба за удовольствие. В этой связи мы не упустим случая заметить, что в конечном счете решающий шаг ведет нас за пределы парадоксальной интенции, поскольку он должен увенчаться дерефлексией, как это именуется в логотерапии. Победа над неврозом удается нам в той мере, в какой аналитически выявляются и перерабатываются конкретные возможности смысла, осуществление и реализация которых апеллируют к личности пациента и экзистенциально от него требуются. Вспомним мудрое предупреждение Эрнста Кречмера. Нужно придать жизни сильное позитивное устремление к соответствующей личности цели. В стоячей воде разрастаются комплексы, но сильное течение их смывает и уносит прочь. Сама собой, разумеется, необходимость психотерапевтически прорабатывать в целом историю пациента и его конфликты. Но парадоксальная интенция и логотерапия вообще не ставят себе задачу заменить собой или вытеснить прежние методы психотерапии. Я не считаю уместным выстраивать противопоставление психоанализа и логотерапии. Вполне возможно, что успехи, достигнутые в применении парадоксальной интенции, можно понимать и истолковывать с точки зрения психоанализа. Первая попытка такого рода была предпринята Эдит джоэлсон И в любом случае можно утверждать, что фобии, которые интерпретируются как продукт подавленной агрессии, могут быть устранены, когда пациент например, с применением парадоксальной интенции, побуждается к тому, чтобы сделать именно то, перед чем испытывает страх, иными словами, хотя бы символически прожить свою агрессию. И тем не менее, мы прекрасно понимаем, что психиатры, потратившие много лет на получение образования в области психоанализа, с трудом могут преодолеть предвзятое отношение к технике Франкла и самостоятельно, собственной практике, проверить действенность логотерапевтических методов. Однако дух академического спора побуждает нас непредвзято проверять любые предоставившиеся возможности терапии. Это тем более относится к методам логотерапии и особенно парадоксальной интенции, которая изначально задумана вовсе не как замена, но как продолжение уже существующих методик психотерапии. Человек с тревогой, ожидающий очередной бессонной ночи, конечно же, мечтает о сне, Однако именно это напряженное желание не дает ему покоя, не позволяет уснуть, потому что непременное и главное условие сна – расслабиться. А расслабиться такой человек как раз и не может. Итак, в психотерапии нарушений сна вновь требуется разорвать порочный круг тревожных ожиданий. И это мы опять-таки можем быстрее и проще всего осуществить с помощью парадоксальной интенции лишив силы этот специфический страх перед нарушениями сна. Необходимо также, чтобы больной занялся расслабляющими упражнениями. Нужно научить его настолько доверять своему организму, чтобы он поверил, что организм столь же безусловно предоставит ему сон, сколь безусловно он нуждается во сне. Доктор Ханс Иохим Форбуш из психиатрической клиники университета Вандербильта в Нешвилле, штат Теннесси, докладывал на заседании Австрийского общества медицинской психотерапии о применении парадоксальной интенции при тяжелых хронических нарушениях сна. За год ему удавалось вылечить от 33 до 38 пациентов с хронической до 10 лет бессонницей, причем курс лечения составлял в среднем одну неделю. Эти пациенты уже лечились у других специалистов безрезультатно, и в половине случаев отмечалась выраженная медикаментозная зависимость Можно привести два случая из подборки доктора Форбуша. Первый. Журналист, 41 год, 20 лет страдает алкоголизмом и не в последнюю очередь из-за нарушений сна. Неоднократно госпитализировался в состоянии белой горячки. В последние три года не мог работать по профессии. После поступления в больницу отреагировал на первую попытку парадоксальной интенции громким смехом. Обозвал доктора Форбуша сумасшедшим и сделался агрессивен. Напоследок он все же согласился испробовать этот метод, выразив при этом уверенность, что без сильных лекарств ничего не получится. Ему порекомендовали по ночам разгуливать по коридорам или в саду клиники, или же садиться работать, например, писать статью. Успеха не пришлось долго ждать. Уже через неделю пациент впервые за много лет проспал три часа подряд, а за следующие две недели сон полностью нормализовался. Позднее, в ходе более основательного психотерапевтического лечения, которое, разумеется, стремилось проникнуть глубже в истоки симптоматического нарушения сна, пациент мимоходом заметил, что до такой степени усомнился в медицинской квалификации доктора Форбуша, что подумывал пустить в ход старые связи и лишить этого шарлатана руководящей должности в клинике Нешвеля. Тем временем нормализация сна произвела на него сильное впечатление и он во время дальнейшего пребывания в клинике для лечения алкоголизма сделался неистовым проповедником парадоксальной интенции среди пациентов и сыграл ключевую роль в психотерапевтической группе алкоголиков. Второй случай. Рабочий, 49 лет, дважды подвергался трахеотомии в связи с психогенным ларингоспазмом. Когда после первого случая трахеостома была удалена, пациент с таким напряжением ждал нового приступа удушья, что ему действительно вновь понадобилась эта операция. Принимая во внимание также другие диагнозы, реактивная депрессия и сопутствующие мысли о самоубийстве, его направили в клинику Нешвеля. Там же предстояло удалять конюлю. Но еще до удаления началась целая серия приступов удушья, и тревожность все возрастала. Тогда врачи перешли в атаку, применив парадоксальную интенцию. Канюлю удалили, а доктор Форбуш посоветовал пациенту вызвать настоящий приступ и повторить разок-другой. Опять-таки полный успех. Уже через несколько дней можно было окончательно закрывать стому. Тогда занялись проблемой тяжелой хронической бессонницы, вновь пустив в ход парадоксальную интенцию. Через несколько дней и этот симптом удалось снять. Пациент, уже более года не работавший, смог после выписки из больницы Нешвеля возобновить профессиональную деятельность и повторные проверки подтвердили отсутствие каких-либо рецидивов. О специфическом опыте применения парадоксальной интенции сообщали Фольхарт и Ланген. Парадоксальная интенция в первую очередь успешно применяется для лечения фобий, невроза тревоги и сексуальных расстройств. Также профессор Ханс-Йоахим Приу, из женского отделения университетской клиники Вюрцбурга сообщает, что в указанных случаях парадоксальная интенция сработала. В одном случае пациентка 4 месяца не покидала постель, стремясь забеременеть. Она до такой степени зациклилась на задаче обзавестись ребенком, что профессор Прил, прибегнув к модифицированной парадоксальной интенции, заявил ей, что о беременности сейчас не может быть и речи, потому что сначала нужно физически привести себя в форму, иначе наступит бесплодие. Ей пришлось отказаться от несбыточного желания родить ребенка, и после тяжелой аффективной реакции пациентка быстро поправилась. Настолько, что две с половиной недели спустя сообщила врачу о наступлении беременности. Напоследок я пикантности ради приведу такой случай. В диссертации к этиологии и терапии заикания и в особенности о применении метода парадоксальной интенции В. Франкла Манфред Айземан приводит впечатляющий пример спонтанного применения парадоксальной интенции, которым он обязан Гопперту. Пациент Заика сообщил, что однажды в компании решил рассказать анекдот про Заику. Когда он принялся подражать Заике, то внезапно заговорил легко и свободно, Так что один из слушателей перебил его замечание. «Бросьте, вы совсем не умеете заикаться». Не менее ценным кажется мне личное наблюдение, которым со мной поделился директор клиники нервных заболеваний при Мейнском университете, профессор Генрих Кранц. Много лет назад, когда я еще практиковал во Франкфурте, задолго до того, как я впервые услышал о вас и вашей парадоксальной интенции, пришел ко мне ученик средних классов гимназии со страшным заиканием. Сам по себе случай вполне заурядный, но вот что интересно. Мальчик рассказал мне о единственной ситуации, когда он не сумел заикаться, хотя и пытался. Его класс готовил спектакль, в котором имелась роль заики. Разумеется, эту роль отдали ему. А он зазбоил. На всех репетициях произносил каждое слово, без запинки. Пришлось отдать эту роль другому.